Какой властью ты это делаешь? Первый из интересующих нас эпизодов рассказан всеми тремя синоптиками. Согласно Марку, он происходит через день после входа Иисуса в Иерусалим. Как мы помним, у Марка Иисус входит в храм Иерусалимский вечером, осматривает его, а затем уходит на ночь в Вифанию. На другой день он проклинает смоковницу и изгоняет торгующих из храма. Вечером он вновь выходит из города. Утром третьего дня он возвращается в Иерусалим. На пути ученики видят иссохшую смоковницу, и Иисус произносит поучение о вере. После этого и происходит интересующий нас эпизод. Пришли опять в Иерусалим И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: "Какойю властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?" И Иисус сказал им в ответ: "Спрошу и я вас об одном: отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоанново с небес было или от человеков? Отвечайте мне."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 У Матфея проклятие и иссушение смоковницы происходит на следующий день после входа в Иерусалим и изгнания торгующих из храма. В тот же день происходит их диалог с первосвященниками и старейшинами. Книжники не упоминаются, о власти Иисуса текстуально почти ничем не отличающиеся от его изложения у Марка. Лука не уточняет, в какой день произошла беседа. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами. Дальнейшее повествование почти полностью совпадает с версиями Марка и Матфея. Если Лука был знаком с обеими версиями, вполне вероятно, что выражение "в один из тех дней" употреблено им сознательно в избежании путницы. Вопрос оппонентов Иисуса можно трактовать двояко как относящийся к деятельности Иисуса в целом или как относящийся к конкретному деянию изгнанию торгующих из храма. Более убедительной представляется вторая трактовка. Только что Иисус совершил действия, которые его противники могли расценить по меньшей мере как хулиганство, а скорее как святотатство. Он вторгся в священное пространство храма, опрокинул столы миновщиков и рассыпал деньги. Отметим не просто деньги, а пожертвования на нужды храма. Изгнал бичом животных, опять же не просто животных, а тех, которых должны были принести в жертву. Нарушил привычное течение дел, и все это на глазах тысяч паломников. По какому праву он это сделал? Иоанн Златоуст так передает смысл вопроса иудеев. Получил ли ты кафедру учительскую или рукоположен во священника, что выказываешь такую власть? Иисусу напоминают о том, что у него нет ни образования, которое позволяло бы брать на себя роль учителя и толковать закон Моисеев, ни формального посвящения в священный сан. Фарисеи, имевшие такое образование и первосвященники, имевшие посвящение, чувствовали себя в храме хозяевами, тогда как Иисус был пришельцем, странником, явившимся ниоткуда и не обладавшим в их глазах никакими властными полномочиями. Иисус, как это часто бывало и в других случаях, уклоняется от прямого ответа и отвечает вопросом на вопрос. Его встречный вопрос фарисеем касается человека, чье имя было у всех на слуху. Иоанна Крестителя. Обладал ли он формальным образованием? Был ли священником, кто дал ему власть делать то, что он делал, крестить людей в покаяние? Ответ на эти вопросы может быть только один. Иоанн был пророком, а пророческая харизма не зависит от образования или посвящения, она дается непосредственно от Бога. Однако собеседники Иисуса по понятным причинам не могут дать прямой ответ. Здесь мы должны вспомнить, что по о Деятельности Иоанна Евангелист Матфей упоминает многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься. Иоанн беседовал с ними нелицеприятно, называя их порождениями ехидными и спрашивая, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния он призывал их не кичиться своим происхождением от авраама напоминал о секире божьего гнева который срубает под корень всякое древо не приносящее плоды и предупреждал что за ним идет сильнейший его который очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а соломоса сожжет огнем неугасимым И Иисус, как мы помним, перенял у Иоанна эту жесткую тональность, в которой тот беседовал с фарисеями. Он тоже называл их порождениями ехидными и тоже напоминал, что всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Хотя Матфей и говорит о многих фарисеях и садукеях, крестившихся от Иоанна, из их беседы между собой в присутствии Иисуса становится очевидно, что в основной своей массе они отвергли проповедь Иоанна. Поэтому вопрос Иисуса и ставит их в тупик. Почему Иисус не захотел прямо ответить на вопрос о своей власти? Очевидно, по той же причине, по которой отказывал фарисеям, когда они просили его показать им знамение с неба. Иисус многократно говорил иудеям о том, что он послан Богом и выполняет его волю. Он говорил им, что его власть от Бога, но они отказывались верить ему, не убедила их и множество совершенных им чудес. Именно о них Иисус сказал в притче о богаче и Лазаре: "Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят". В беседах с иудеями Иисус нередко говорил о бывании Он говорил, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. В то же время он подчеркивал превосходство своей миссии. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоанова. Напоминая и Фореей о крещении Ивановым, Иисус проводит прямую параллель между ним и своей миссией. Как не приняли они крещение Иоанна и его проповедь покаяния, так не принимают служение Иисуса. Прямой ответ о природе его власти в данной ситуации ничего не изменит. Некоторые учёные видят в данном эпизоде указание на то, что на протяжении своего служения Иисус вслед за Иоанном практиковал крещение, и что именно эту практику его оппоненты оспаривали. Однако синоптические Евангелия умалчивают о такой практике, а евангелист Иоанн упоминает о ней лишь вскользь в рассказе о начале служения Иисуса, делая при этом оговорку, что сам Иисус не крестил, а ученики его Вряд ли на основе этих упоминаний можно сделать вывод о том, что Иисус сопровождал свою проповедь крещением в течение всего времени, вплоть до прихода в Иерусалим перед последней Пасхой. Не будем забывать о том, что Иоанн пребывал в одном месте на берегу Иордана, и люди шли к нему туда, тогда как Иисус постоянно переходил из города в город, из селения в селение. В Евангелии от Матфея частью диалога с первосвященниками и старейшинами является притча о двух сыновьях. Ее сюжет прост. У одного отца было два сына, обоим отец поверел пойти поработать в своем винограднике. Первый ответил отказом, но после раскаявшись пошел. Второй ответил согласием, но в итоге не пошел. Который из двух исполнил волю отца, спрашивает Иисус. Ему отвечают первый Толкованием притчи и одновременно продолжением диалога о природе Иоанна Крещения становятся слова Иисуса, обращенные к первосвященникам и старейшинам: Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Иисус последователен в своих обвинениях. Он показывает, что на пути человека к Богу важна не исходная позиция, а то, как человек откликается на призыв к покаянию. Мытари и блудницы, самые презираемые члены общества, привести их в пример первосвященникам и старейшинам, значит нанести последним смертельное оскорбление. Притча о злых виноградарях, в которой собеседники узнают себя, довершает дело.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 Они готовы перейти к решительным действиям, и только почитание народом Маисуса сдерживает их. Впрочем, вскоре это препятствие отпадет. Людская толпа подвижна и воля толпы неустойчива, и разные водные течения и ветры увлекают ее. Сейчас они почитают пророком того, о ком позже станут говорить: распни его.